Единственное, что я знаю без каких-либо сомнений, что Лео сильнее, чем проявлял себя до сих пор, и гораздо сильнее меня. Хотя до этого, во временном окошке между смертью Кинга и появлением Лео, в этот свободный от мужчин промежуток, я здесь была сильнее всех. И на миг я чувствую себя точно ограбленной. Стоит мне выйти из ванной и подойти к кровати, Я понимаю, что с Грейс в соседней комнате творится что-то жуткое. Сквозь стену доносятся стоны умирающего животного, крики птицы, попавшей в селки. На миг мне делается страшно. Я боюсь сходить и узнать, что происходит. Но потом напоминаю себе, что она моя сестра, что ее жизнь и моя жизнь. И пусть даже дверь Грейс для меня давно закрыта, и мы можем позволить друг другу лишь небольшие нежности, старательно скрывая их ото всех, потому что мать считает их недопустимыми, я все же силой толкаю дверь, покуда она не открывается. Сестра сидит на полу, сложившись пополам и привалясь к кровати. Постель у нее чуть не вся мокрая, с ярко-красными разводами. У нее начались роды. Грейс оскаливается на меня, и я понимаю, что должна бежать за помощью. Все то время, что я мчусь по коридору к комнате матери, Я глубоко чувствую страдания Грейс. Этот белый вихрь и ее боль еще сильнее привязывает меня к ней, и где-то я даже испытываю странную радость от того, что она не сможет так легко избавиться от меня, что наша сестринская близость оказывается намного глубже всего того, что Грейс способна контролировать. Лео уже забыт, его твердый и складный облик, ничто рядом с моей совершенно неузнаваемой сестрой, с этим лежащим на земле раненым зверем. Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы испытать и собственную боль, как будто через нее сумею лучше понимать Грейс. Конечно, эта боль и близко не лежит к ее страданиям. И хотя я сама это осознаю, все равно пытаюсь прочувствовать. Проверив ладони, я обнаруживаю на коже глубокие закорючки в виде крохотных месяцев. Ну и на том хоть, слава богу. Цитата. Каждый день я проходила мимо него, и каждый день он орал на меня, пытаясь перекричать шум улицы. И каждый день я чахла от этих криков. Уши у меня были закрыты наушниками и широким шарфом. Он начинал кричать громче, а потом подходил вплотную, чтобы я могла по губам увидеть, что он хочет до меня донести. Каждый божий день я рисовала в воображении, как буду его убивать. От этих мыслей мне делалось невероятно хорошо конец цитаты мама оказывается уже успела все заранее приготовить ведра для горячей воды целую охапку простыней и полотенец новые молитвы и даже новые слова для нас люлька и послеродовой когда я бужу ее среди ночи то нет надобности ей объяснять что случилось просто помогаю ей нести в комнату грейс подушки и полотенца Ножницы и перочины ножек. По пути стучимся и в дверь Скай. Мужчинам мы ничего не сообщаем и запираемся в спальне Грейс изнутри. «Мое дитя!» Говорит мне Грейс так, будто рядом с нами никого больше нет. «Мне постоянно снилось мое дитя. Снилось, что это мальчик, даже хуже того. Сквозь нее совершенно осязаемо прокатывается волна боли. Мне снилось...» Будто у ребенка нет рта, — продолжает она. Снилось, будто мы похоронили его в лесу. Ладно тебе, — роняет мать, словно уже все это видела. А может, видела и в самом деле. Когда впервые возьмешь в руки свою дочь, то сразу все напрочь позабудешь. Дочь, дочь, дочь. Она приближается к нам издалека, вся в сиянии света, и нам не терпится с ней встретиться. Помогите ко мне, велит мать. Надо повернуть Грейс. Мы дружно протягиваем руки, чтобы вместе удержать ее вес. Не сразу вспоминаются все те случаи, когда мы обращались с молитвами к морю. Всякий раз тогда мы упражнялись, одолевая мнимую катастрофу. И теперь тяжелое тело Грейс ощущается прямо как та беда, к которой мы готовились. Мать подвязывает ей повыше волосы. На впадинке под горлом Остается кровавый отпечаток большого пальца. У Грейс вовсю идут схватки, и ее тело вытворяет сейчас такое, чего сама она бы ни за что не допустила. Дрожа всем телом, она взглядывает на меня. «Лучше бы я умерла», — говорит она мне, потом переводит глаза на мать. «Наконец-то я, надеюсь, сдохну». «Ладно тебе», — снова бросает мама, руки ее не знают жалости. Грейс закрывает глаза, с лица у нее струится влага. И, наконец, уже глубокой ночью, после очередной ужасной схватки, когда Грейс издает протяжный, хриплый вопль, на свет появляется нечто на длинном шнурке, сплошь залитая кровью и не издающая ни звука. Мама касается пальцами его рта. Губка стирает кровь с его, похоже на лягушачье тельца голубоватого в свете лампы с прозрачной тонкой кожей. Грейс лежит вся обмякшая, тяжело дыша. Мама приникает ртом к лицу новорожденного, надеясь вдохнуть его легкий воздух, но очень скоро оставляет свои попытки. Она берет в руки ножницы, перерезает тянущуюся от Грейс нить, потом заворачивает дитя в покрывало и кладет мне в руки. «Можно мне ее увидеть?» – спрашивает Грейс. «Мать кивает мне». и я подношу крошечное тело к изголовью кровати. Поглядев на него, Грейс отворачивается. Из глаз у нее льются слезы. «Удиси», — произносит она. До сегодняшнего дня Скай была единственным известным мне ребенком. Колючая, как креветка Шримс, и очень-очень шумная. Она вечно совала свои неугомонные ручонки нам в рот, царапая нам крохотными ноготками десны, стремилась везде залезть, все увидеть и обо всем узнать. Даже когда она выросла в подростка, с длинными руками и ногами, наделенного чувствами и разумом, когда ее собственные размышления слетали с ее губ, вызывая немалый шок как у нас, так и у нее самой, мы все равно не могли избавиться от ее младенческого образа, от самого первого впечатления о ней. Грейс передо мной предстала уже полностью оформившимся человеком, или, скорее всего, это я предстала перед ней. Любую дистанцию между нами требовалось отстоять, нужно было ее добиться. Со Скай все оказалось совсем иначе. Ей трудно было в чем-либо отказать. Мы всегда всей душой стремимся сберечь ее в тихости и безопасности нашего островка, сознавая, что Скай целиком и полностью дитя этого мира, и что и мать, и Грейс, и даже моё тогда еще крохотное тельце, ворочавшиеся в маминой утробе, не сумели до конца избавиться от мира прежнего. Что кровь у Скай поистине безупречна, в высшей степени чиста от токсинов и цельна. Вместе со Скай мы заходим в сумрак ванной, неся перед собой неподвижное дитя. Закрываю за нами дверь, включаю свет, и мы садимся на холодные плитки пола. Я быстро пытаюсь сообразить, что делать. От моей ладони на двери и на выключателе остается кровавый след. Я решаю обмыть лицо ребенку, а с тем временем присаживается на край ванны. Все это время она невероятно тиха и послушна, и очень хочет быть полезной. Без всякого выражения на лице она наблюдает за моими действиями. Я же украдкой переоткрываю покрывало, едва не ожидая там увидеть плавники. Но то, что я обнаруживаю, наверное, еще хуже. Это мальчик, хоть мама и говорила, что такое невозможно. Я торопливо вновь заворачиваю ребенка, даже еще ту же, пока этого не увидела Скай.